Ты нотариал в языке обожайла. Это слышно без всякой сопутствующей магии, типа лепестков черной гортензии. К слову, лепестки этого ядовитого цветка очень помогают слышать, естественно, если правильно их приготовить, и не совать в уши целиком, а просто слегка увлажнить ушные раковины их соком. Да, но и и фэ. Обожайла напрягся как смог, приложив зубы к нижней губе, и попробовал еще раз и еще раз, но вышло как обычно. Фу, фу, фу. Йо и вэ. Звонко произнес я и махнул рукой. «Это ненужные детали. Я тебя понимаю. Ты меня понимаешь. Что еще нужно от языка?» Я пожал плечами и присвистнул три коротких и один протяжный, на гортанно-горловой манер. «Уверяю вас, есть такой манер. Просто в наших местах о нем слыхом не слыхивали». ашарашенная обожайло схватился за сердце двумя руками и как смог не широко вылупился на меня. «Погоди, погоди-ка!» Обожайло повернул меня боком и заглянул в мое ухо. «Оно пустое!» Удивленный, в то же время восхищенно выкрикнул он прямо в то самое ухо, да так крепко, что мне тут же пришлось прочистить его указательным пальцем. «Да, как видишь!» — горделиво усмехнулся я. «Никакого переводного устройства!» «Ты прочитал заклинательно-языковую книгу, что я дал тебе в прошлый раз! Ты молодец, Симеон! Ты просто... ну это отлично! Теперь мы сможем спокойно пойти куда угодно, и я смогу познакомить тебя с кем угодно, и мы вместе сможем болтать о чем угодно!» Здоровяк теперь сам терялся в словах. Свист его был прерывистым и не таким певучим, как я привык его слышать в прошлом. Он улыбался так рьяно, что из его глаз катились слезы. Здоровяк был счастлив осознанием того, что сможет познакомить друга с культурой своего края. «А ну-ка!» обожало приподнял оба указательных пальца вверх, расположив их возле собственных ушей. Затем чуть слышно прочистил горло, как бы настраиваясь, а пухлые губы вытянул в голову кружительную длинную трубочку. Спустя мгновение лилово-бархатистый свист вырвался на свободу. Здесь и далее я привожу лишь доступный перевод очень красивого и невероятно завораживающего пения, коим является язык обитателей фортпуска. Писать на местном пении я так и не научился. А даже если бы нанял переводчика, вы все равно бы ничего не поняли. Дракон на веточке сидел, хо-хо, хе-хей, и все на небо он глядел, с тоской глядел. Пока в один прекрасный день, хо-хо, хе-хей, он не споткнулся и упал, он вниз упал. Исчез дракон из вида там. Хо-хо, хе хей Казалось, всем дракон пропал. Совсем пропал. Но вдруг откуда ни возьмись. Хо-хо, хе хей Взмахнул крылом. Поднялся ввысь. Дракон поднялся ввысь. В полете радость он нашел. Хо-хо, хе хей Теперь прекрасна его жизнь. В полете его жизнь. А теперь все вместе, тугеда Вы не поверите, прям так и просвистел. И я с радостью подключился. Но вдруг откуда ни возьмись, хо-хо, хей-хей, взмахнул крылом, поднялся ввысь, дракон поднялся ввысь. В полете радости он нашел, хо-хо, хей-хей, теперь прекрасна его жизнь, в полете его жизнь. Мы закончили петь и задорно рассмеялись. Спустя минуту веселья и сразу после того, как утер слезы, я снова смог говорить. Неужели я пропил все правильно с первого раза? Я искренне удивлялся, что обожайло, понял меня сразу и не поправил ни разу ведь до сих пор я тренировался исключительно перед зеркалом и был уверен, что звучу ужасней баяна на деревенской свадьбе, что оказался в неумелых руках жениха ближе к рассвету. В то время, когда баянист уже давно расстался с надеждой уйти со свадьбы пораньше и теперь мирно посапывал, положив голову на стол, а инструмент оставил на растерзание публики». «Великолепно пропел, мой друг, и протяжно, и высоко, и длина всех звуков пролилась из твоих уст так ясно, будто ты родился в наших краях. Клянусь, теперь все будут думать, что ты местный». «Не льсти мне так, обожало Если все так, как ты мне говоришь, тогда почему ты -то наклонился ко мне поближе?» «Ой, извини». Обожайло выпрямился во весь рост и загородил от меня второе голубое солнце фортпуска. Первое, белое, продолжало светить мне в спину. «Просто ты поешь так тихо и плавно, что очень похоже на наших гномов. А свист этих пройдох убаюкивает меня на раз». Обожаела звонко щелкнул двумя пальцами в воздухе, демонстрируя мне, насколько это быстро происходит. «Гномов?» Настала моя очередь задирать брови кверху и раскрывать глаза от удивления. «Я ни разу не видел гномов. Ни на рынке, ни где бы то ни было на фортпуске. Почему то раньше о них не упоминал?» Мне просто не приходило это в голову. народец то редкий, и в наших краях пользуется спросом лишь для определенных нужд. Ты меня огорчаешь, шеф Ваша вселенная по нашим представлениям полна чудес и магии, а ты подаешь мне все маленькими порциями, и только если я тебя об этом попрошу. Прости, Симеон. Искренне извинился Бажайло. Таков уж я. Говорю только то, что думаю, а то, что не думаю, не говорю. За это я тебя и люблю, приятель. Я похлопал с даревика по плечу, чуть ниже, конечно. Но смысл был именно такой. Он покраснел, кажется, от кончиков ушей до самых пят. «Сегодня я отведу тебя в такое место, где будет все, что твоей душе угодно. Там собираются завсегда та гурманы всех мастей, а блюдо там...» М -м -м -м. Обожайло прикрыл глаза и закачал головой, веляя ей из стороны в сторону так плавно, как это делает кобра, заслышав флейту заклинателя змей. При этом он даже причмокнул губами, видимо, заслышав вкус собственных воспоминаний. «Вкуснейшие из тех, что только водятся в наших краях! И порции в том заведении такие, что даже для меня кажутся большими!» Обожайло приобнял приятеля за плечо и повел навстречу белому солнцу. Так мы шли в обнимку, коротая время мягким посвистом Обожайло по вымощенной новеньким серым камнем улицы чудного города Фортпуска, города, находящегося на бесконечном расстоянии от земли, расположенного в одной бесконечной вселенной, находящейся в бесконечности вселенных.